Знаете, почему вы не можете получить счастье и богатство? Потому что не можете их представить, описать конкретными словами. Тарелку борща можно и представить, и описать, и узнать, как приготовить борщ, или заказать его в кафе за разумную цену. Мы четко и ясно представляем, что такое борщ, и находим конкретные способы его получить. Мозг находит способы. А счастье – это нечто прекрасное, замечательное и абсолютно непонятное. Как оно выглядит? Из чего состоит? Где его взять? Как приготовить? Спросишь человека, что такое счастье? А он отвечает другими абстракциями. Счастье – это любовь и богатство, например. С богатством то же самое. Это когда много денег и можно все купить. Сколько денег? В какой валюте? Что именно можно купить? И как вы представляете деньги? Чемодан с долларами, как в кино, или цифры на счете? Раб Джим в Геккельберифине рассказывал, что однажды был богатым, имел 10 долларов. Когда мы имеем конкретный образ потребного будущего, как это называл Бернштейн, наше подсознание моментально настраивается на достижение желаемого. Мозг получает конкретное задание и выполняет его. А пока его наполняют туманные красивые образы, которые невозможно конкретизировать, он ими и живет, и не пролагает маршрут к успеху. Кстати, что такое успех? Вот поэтому ничего не получается. Скажите таксисту, что вам надо ехать в изумрудный город или туда, где под небом голубым есть город золотой, и не поедете никуда. Или бессмысленно прокатаете все деньги в поисках счастья и деньги, бензин, а потом вас попросят выйти. Закодированный сигнал счастья надо расшифровать, И богатство тоже. Потому что я скажу вам неприятный секрет. Поясню причину ваших неудач. Мозг с древних времен счастье понимает так. Лежать в теплом месте, расслабившись, с вкусной едой. И после вашего указания предлагает самый короткий путь к счастью. Лечь на диван с жирным куском еды. и все делает для того, чтобы вы на диване оказались. Если нет конкретики, мозг будет действовать по собственному разумению, а оно вот такое. Поэтому сядьте и распишите конкретику, чего вы хотите достичь, что получить, к чему стремитесь и о чем просите, что такое борщ и какие нужны ингредиенты. Если поленится, мозг тоже поленится. Он экономит энергию, это закон. И можно снова попасть на тот же диван с той же вкусной едой. Вполне конкретный диван. Вот он, путь к нему короток и прост. А к счастью и богатству сложен и долг. И начать надо с конкретного описания пункта назначения.